Голова 25. Час спустя Лорна сидела перед 30-дюймовым широкоэкранным жидкокристаллическим монитором в отделении генетики. На дисплее было открыто множество окон, но она изучала только центральное. На экране вращалось трехмерное изображение птичьего мозга, построенное по данным сканирования на магнитно-резонансном томографе африканского серого попугая по имени Игорь. В соседнем окошке красовалось фото бесперы птицы, смахивающей на рептилию. «На что смотрим?» — поинтересовался Джек у нее за спиной. Ему ответила Зоу и Трент, стоящая по другую сторону. «Нечто выдающееся». Нейробиолог вместе с ними находилась в маленьком конференц-зале рядом с главной лабораторией. Ее муж Пол там до сих пор проверял анализ ДНК аберрантной хромосомы. «А что не так с этой птицей?» – полюбопытствовал Кайл. Брат сидел на табурете возле маленькой птичьей клетки с Игорем. Попугай, нахохлившись, сгорбился на жердочке. Сейчас он ни чуточки не походил на сообразительную и сметливую птицу, какой был раньше. Одно клетки покрывали водянистые капли помета. Диарея из-за стресса. В груди лорны болезненным комом пылала досада. Коллегам следовало дождаться ее возвращения, прежде чем приступать к этим дополнительным проверкам. Здоровье и благополучие животных института, сфера ее ответственности, простирающаяся и на животных, спасенных с траулера. Эти существа и без того уже натерпелись и не заслуживают, чтобы и здесь с ними обращались, как с лабораторными крысами. «А почему у этого урода нет перьев?» – поинтересовался брат. «Во-первых, он не урод?» Отрезала Лорна, не отрывая глаз от экрана. «Во-вторых, мы считаем, что это генетический регресс, утраченные черты, проявившиеся снова. Дичь». С этим спорить она не стала. В этом деле всё кажется диковинным. «Просто поддерживай с ним компанию. Он напуган, поговори с ним». «Попугаи — существа социальные, и компания приносит им утешение». Пожав плечами, Кайл склонился ближе к клетке, понизив голос до ласкового воркования. «И кто тут уродливая птичка?» «Не ты!» Вопросительно нацелив глаз на Кайла, Игорь ответил негромким щелчком, птичьим эквивалентом хмыканья. Брат, как и Лорна, всегда умел ладить с животными. Несмотря на вспыльчивый нрав, сердце у него большое, чем могут объясняться перепады его настроения. Он воспринимает все... Слишком близко к сердцу, и Лорне известно, как он ее любит, как стремится ее защитить. Отца не стало, когда они еще были детьми, и Кайл всегда тащил на себе роль мужчины в доме, и даже более того, после смерти матери. Она и любила его за эти старания, и ополчалась против них, но в шовинистической среде южных мачо подобный семейный уклад встречается сплошь и рядом. Тут Джек снова привлек ее внимание к компьютеру, привалившись бедром к столу. «Так что же столь выдающегося в этом МРТ-скане?» — осведомился он у Зои. «Почему вы настаивали, чтобы Лорна увидела его первой? Он поможет объяснить, почему мы не дождались ее, прежде чем снять электроэнцефалограммы». Нейробиолог указала на монитор. В голосе ее зазвучали извиняющиеся нотки, но Лорну они не умиротворили. Она вглядывалась в крутящееся изображение. Мозг выглядел так же, как у большинства птиц, по сути, не так уж отличаясь и от мозга млекопитающих. На экране спиной мозг, будто распускающийся цветок, переходил в продолговатый мозг, мозжечок и головной, разделённый на два полушария. Нечто странное она заметила почти незамедлительно. Между слоями гиперпалиума и мезопалиума передних долей мозга птичьего аналога человеческого неокортекса, отчетливо виднелись пять более темных объектов, правильных с резкими краями, выглядящих чуть ли не кристаллическими образованиями. Лорна повернула модель, чтобы взглянуть на эти странные уплотнения сверху. Все пять образовывали внутри нервных тканей идеальный пятиугольник. «Что это такое?» — спросила она. Вместо ответа Зоуи потянулась через нее, чтобы выстучить на клавиатуре команду. Мозг попугая исчез, сменившись другим. Это мозг одной из обезьянок-капуцинов. Склоняясь к экрану, Лорна представила сиамских близнецов. В тканях мозга обезьянки угнездились те же самые странные внедрения. Лорна повернула изображение. Столько же и расположены в морфологически аналогичных зонах. Даже расположение то же самое. Идеально правильный пятиугольник. Хотя в помещении было тепло, ее по коже продрал мороз. «Мы нашли те же самые странные внедрения у всех животных, доставленных с траулера», сообщила Зоуи, подвигаясь ближе. «Могу показать тебе остальные сканы». Лорна отрицательно покачала головой, доверяя мнению коллеги. «Имплантаты?» «Мы так не думаем», — голос нейробиолога зазвенел от волнения. Мы считаем, что они могут оказаться естественными образованиями. Естественными? Вот именно. Зоуи поёрзала компьютерной мышкой, чтобы увеличить одно из этих уплотнений. Приглядись поближе. Видишь? Вокруг внедрения никакого рубцевания, как следует ожидать от хирургического имплантата. А также не наблюдается тканевая грануляция, возникшая вокруг инородных внедрений. Так что же это такое? «Доктор Митойер тоже хочет это знать», — развела Зоуи руками. «Джон Грир в патологии пытается извлечь одну штуку из головы погибшего детеныша для исследований. А еще делает множественные биопсии мозга вокруг внедрения». «Биопсии?» — переспросил Джек. «Зачем?» «Нервные ткани вокруг зоны внедрения выглядят плотнее». Зоуи провела пальцем вокруг аномалии на компьютерном экране. Доктор Митойер хочет подтвердить гипотезу, что этот регион составлен из более плотно упакованных нейронов. Лорна тоже хотела это знать. Она помнила сияние глаз ягуара, светившийся в них рассудок. Даже способность попугая цитировать численное значение π. Больше нейронов приводит к более плотной синаптической среде, а значит возможности выжать более высокую вычислительную мощность. Это открытие могло бы объяснить, почему животные кажутся гиперинтеллигентными. Выпрямившись, Зоу провела ладонью по своим коротким черным волосам. «Теперь ты знаешь, почему мы хотели снять эти ЭЭГ. Мы были так взвинчены, мы не могли ждать». Лорна медленно кивнула. Исследуя электрическую активность мозга, они искали изменения, связанные с этими внедрениями. «И что же вы нашли на ЭЭГ?» «Поначалу ничего. Характер активности коры каждого животного казался достаточно нормальным, у каждого уникален, как отпечатки пальцев. Вроде бы ничего общего». Но на лице Зоуи считалось не разочарование, а неудержимое изумление. Лорна поняла, что это были только цветочки. Зоуи поглядела на клетку Игоря. Проследив за ее взглядом, Лорна вновь посмотрела на нейробиолога. «И что?» «Я тебе покажу». Устроившись рядом с ней, Зоуи принялась быстро стучать по клавиатуре. «Я тебе покажу набор из четырех ЭЭГ, которые мы сняли у попугая, обеих обезьянок и багира, детеныша. Для простоты выведу тебе только один канал от каждого животного. На экране появились графики». Зоуи поглядела на Лорну, приподняв бровь. Та поняла вопрос в ее взгляде. «Не видишь тут ничего странного?» Лорне потребовалось всего секунда. Она указала на две средние кривые. Эти две записи практически идентичны. Прочитав подписи, она наморщила лоб. «Цебус апелла», «Особи А» и «Б». Эти кривые сняты у двух обезьянок, сиамских близнецов. «Верно», — кивнула Зоуи. «Поначалу мы думали, что это какая-нибудь ошибка. Скажем, сеть электродов одной обезьянки принимала сигналы от ее близнеца. А может, просто ритмы мозга у них совпадают, потому что они генетически идентичные близнецы. Просто для вещей уверенности мы взяли всех животных сюда и сняли показания повторно. Она выстучила команду, и на дисплее показались следующие четыре кривые». Вот что мы получили, когда все четыре особи находились в помещении одновременно. Лорна склонилась ближе, проследив каждую кривую кончиком пальца. Изумление ее все усиливалось. Не может быть. Все они выглядят примерно одинаково, заметил стоящий рядом Джек. Мы снимали показания добрых десять минут с каждой. Они продолжали сохранять синхронизацию. Лорна тужилась постичь увиденное. После этого, сообщила Зоуи, мы отправили остальных животных обратно в изолятор, кроме оставшегося здесь попугая. Когда остальные удалились, мы проверили Игоря снова. Его ЭЭГ вернулось к изначальному уникальному характеру активности. Лорна посмотрела на попугая и своего брата. «То есть ты говоришь, что когда они все вместе, то их мозговая активность каким-то образом...» достигает идеальной синхронизации? Похоже, именно так и происходит. Как такое может быть? Лорна слыхала, что у женщин в общих спальнях случаются менструации в унисон, но это из-за феромонов в воздухе, запускающих синхронизацию месячных, а что вызывает неврологический эквивалент подобного у этих животных. Если данные правильны, должен наличествовать какой-то стимул или связь между животными. Лорна вывела на дисплей данные МРТ. Снова появилась трехмерная модель мозга Игоря. Она повернула ее, чтобы посмотреть на пятерку странных уплотнений сверху. «Происходящее должно быть каким-то образом связано с этими внедрениями», заметила Лорна. «Эта общая структура есть у всех особей». Она смотрела на экран, представляя сеть более плотных тканей, образующих пентаграмму. Она что-то ей напоминала. Вот только что. Лорна сложила ладонь чашей и растопырила все пять пальцев. И тогда ее озарило. Она принялась поворачивать кисть так и эдак. «Спутниковая тарелка», — пробормотала она. «Что?» — переспросила Зоуэ. «Структура в мозге животного. Что, если она действует наподобие небольшой передающей антенны? Излучает ультранизкочастотный сигнал, который воспринимают другие...» и тот каким-то образом запускает эту синхронизацию. Зоу издвинула брови, разрываясь между неверием и признанием подобной возможности. «Вы говорите о какой-то разновидности телепатии?» встрял Кайл с подозрением, разглядывая попугая. «Нет», — Лорна заговорила быстрее. «Во всяком случае, не совсем. Чтобы энцефалограммы совпадали, что-то должно запустить этот процесс, и стимул вовсе не гормональный или феромонный. Это разные виды». «Плюс время реакции чересчур короткое», — добавила Зоуи. Ее неверие пошло на убыль. «Но слабый электрический сигнал может запустить такое», — кивнула Лорна. «Этого достаточно, чтобы щелкнуть выключателем в мозгах всех четырех животных». «Но что может все это питать?» — полюбопытствовал Джек. «Я не вижу никакой батарейки». «Батарейки и не нужны», — ответила ему Зоуи. «Мозг — орган электрический» производящий энергию, известную как потенциал действия, с помощью перекачивания ионов в нейроны и из них. Средний мозг непрерывно вырабатывает от 10 до 12 ватт электричества утром, днем и ночью. Энергии достаточно, чтобы запитать карманный фонарик. И уж тем более достаточно, чтобы передать низкопотенциальный сигнал. Посмотрев на МРТ-модель, Лорна сглотнула. «Что, разумеется, порождает следующий вопрос, дорогая моя», — произнес новый голос от двери. Обернувшись, Лорна увидела своего начальника Карлтона Метоюра, прислонившегося к притолоке. И давно он тут слушает их беседу. «И какой же?» — поинтересовалась Зоуи. Он ступил в комнату в своем безупречно отглаженном белоснежном лабораторном халате, все такой же истый южный джентльмен даже среди ночи. Доктор Полк только что предложила интригующую гипотезу о том, как эти мозги связываются между собой, что ставит ребром еще более острый вопрос. Сходу догадавшись, куда он клонит, Лорна высказала вопрос вслух. «Зачем? Зачем все эти животные связываются?»